рутинне. Вечернее солнце скрылось за облака, когда Абай и Дармен перевалили через Канырадыр и добрались до зимовки на возвышенности Малылысу. Угасал хмурый осенний день. С утра нействоствовал холодный пронзительный ветер, загнавший жетаков в дырявые чёрные юрты лочуги увядчившим, а улив в конец оскудевшим почти незаметны признаки жизни. Порой из-за юрты выскочит свистбливым лаем тощий щенок или пробежит голодная сука и сразу же скроется за лучугой. Изредка застроится синий дымок из подтунлика какой-нибудь юрты и исчезнет, развеянный ветром. Ни единой души не видно за аулом. Лишь одинокая женщина, сидя на корточках возле коровы, цедит скудный удой молока. Два всадника никого не беспокоя расспросами, безошибочно нашли нужную юрту. Дармен часто бывал у ней и хорошо запомнил заплату из новой красной кошмы, наложенную на старом тюурлыке. Правда яркая заплата выцвела и стёрлась, покрылась спол, почину форма её осталась прежней. Никто не обратил внимания на приезжих, никто не вышел к ним навстречу. Абай оглянулся и заметил двух лошадей, пасущихся ни вдали те. Он узнал белоного тёмно-серого коня Ербола. Вторая лошадь принадлежала Базаралы. Когда-то она была отличной масти, серая в яблоках, хотя печь превратилась в сивую с грязно-бурыми пятнами. При мысли, что он сейчас увидит старых друзей, у Абая потеплело на душе и словно начала проходить усталость от долгой и трудной дороги. Белогрудая черная сука и черномордый серый щенок никак не давали Абаю войти в юрту. Они с неистовым лаем преграждали ему дорогу, то забегая вперёд, то нарываясь схватить его за плётку или за полы чапана. Дярмен привязал коней и поспешил на помощь Абаю. Риском отогнав собак, он открыл перед боевым дверью юрты. Никто не обратил внимания на вошедших. Никто не шелохнулся и не подал голоса. Казалось, в юрте не было ни одной живой души. Трудно было допустить, чтобы её обитатели не слышали неистового лая собак, поднявших переполох при появлении верховых. Оглядевшись, Абай и Дармын поняли причину странной неприветливости хозяев. С левой стороны маленькая мрачная юрта На старой кашне, расстеленной прямо на земле, лежал больной. Двое мужчин и женщина, сидевшие возле постели, не сводили с него глаз, словно застыли в неподвижности. Оба и дермен сразу поняли всё. Тихонько подошли, молча стали позади сидевших но тот мужчины, это были Ербол и Базаралы, заметили приезжих, поднялись, засуетились. Тихонько поздоровавшись с Сабаем, они освободили ему Тори. Женщина даже не пошевелилась. Она продолжала сидеть безмолвно в прежней позе, по ящикам медленно и непрестанно текли слезы. Ответив на приветствие Базаралы и Ербола, Абай спросил, как чувствует себя больной. Тот, должно быть, услышал этот вопрос и через силу сделал знак женщине. Она низко склонилась, приблизив свое лицо к нему. «Абай!» — прошептала она. «Абай и Дармен приехали». Повернувшись к гостям, Женщина тихо сказала, спрашивает, кто приехал. Язык отнялся, а сейчас снова заговорил. И она еще пристальнее стала всматриваться в осунувшееся лицо больного. Базарлы шепнул Дармену. — Раздевайся и подойди к нему поближе. Даркембай спрашивал все время вспоминал тебя. Наверное, что-то хочет сказать. Дармен снял чепан и, оставшись в бешмете, занял место женщины. Абай, сбросив Малахай, тоже приблизился к изголовью больного. Они оба наклонились над ним, касаясь друг друга головами. Ербол и подбросил сухого кизяку в очаг и принялся раздувать огонь. Вспыхнувшее пламя алым блеском озарило лица Абая и Дармена. Теперь при свете костра можно было хорошо разглядеть белую длинную бороду Даркембая, заострившийся крупный нос, узкие полуприкрытые глаза и посидевшие взъерушенные брови. Сломленный недугом старик разглядывал склонившееся над ним лицо и как будто улыбался. "Ты дабай?" спросил он едва слышно, чуть шевеля бровями. Абай, как бы предворяя его желание, коснулся лицом бороды умирающего. "Деркимбай?" еле заметно кивнул головой. И притронулся губами к щеке лбу и уху Абая, словно целуя его. Групные слёзы выступили на глазах Абая и тяжёлыми каплями упали на щеку старика. Бесценный друг мой, прошептал Абай, с трудом сдерживая рыдания. Жгучая тоска терзала его широкую грудь, исполненную живой любовью к умирающему. Женал беззвучно зарыдала. Не сдерживая горя, заплакал Дермен. Ербу, сидевший позади них, глядя в страдальческие глаза Абая, тяжело вздохнул. Низко склонив большую голову, божиралый молчи придавался печали. Три глубокие борозды на его широком лбу казались подвижными. Подброшенный в костёрке зиак вспыхивал ярким пламенем, резко оттеняя беспощадные следы пережитой погоди. Собирая остатки последних сил, умирающий посевелил бровями и подозвал к себе Дармена. Юный джидит ещё ниже опустил лицо и коснулся щекой дядиной породы. Доркембай на мгновение задержал взгляд на лице Абая и с трудом перевёл узкие глаза на племянника. Силы оставили умирающего. Но его сознание было ясным. А Бай выполнил свой долг. Раздался его тихий шепот. Друзья, окружившие умирающего, поняли значение этих слов. Они вспомнили, как Даркембай привел одиннадцатилетнего Дармена в Семипалатинск к Кунанбаю, собиравшемуся ехать в Мек. У мальчуга наболели глаза, и голова его была наискосок перевязана грязным платком. Обратившись к Кунанбаю, Даркембай сказал, что богатый Аксакал в долгу перед мальчиком-сиротой. Но Кунанбай оттолкнул сироту, и тогда Абай, взглянув на юного Дармена, дал клятву справедливого человека за аксакал. Я в долгу перед тобой. Незряв вспомнил этот случай с Доркембай. Базралы и Ербол кивнули словно в подтверждение слов умирающего. Оба они подумали об одном и том же, тем был тогда Дормен, и кем он стал теперь. Кто не назовёт его сыном Абая, Разве не сделался для него Дармен ближе, роднее и дороже всех родичей? Да, сын выполнил свой долг за отца. Дармен и Абай никогда не говорили и не задумывались над теми отношениями, которые сложились между ними со дня их первой встречи. Только теперь... После скупых слов Дюркэмбеля они ощутили в тенниках сердце свою глубокую общность, некую слипность чувств. Дёрмен, потрясённый в слезах, не находил слов и только кивал склонённой головой в ответ умирающему. Под глазом дяди он понял, что умирающий хочет ещё что-то сказать. Дерман не сводил взгляда с поблёкших губ полузакрытых глаз старика, неслино обращаясь к нему с последней просьбой: "Говори ещё. Говори. Я жду твоих слов. Скажи, что ты завещаешь нам". Все находившиеся в маленькой изюртце возле смертного ложа сознавали, что близилась последняя минута жизни Таркинбая. Из этой жизни навсегда уходил благородный и мудрый человек, и они в великой печали мысленно прощались с ним. Заплаканная Жаныл, поняв, что долгое время молчавший Даркимбай хочет высказать ей свою последнюю волю, с беспокойством оглянулась на дверь и прошептала, «Где же Рахим?» Почему же не идёт Рахим? Что с ним случилось? И словно услышав голос матери, в эту минуту в юрту вошёл её долгожданный сын, приветствуя Абая и Дармена. Высокий мальчик с бледным утомлённым лицом, сняв малахай по молчаливому знаку матери, неслышным шагом приблизился к постели отца. Изняв место возле Дармена, так же, как и все, остановил пистольный взгляд на лице умирающего. Увидев рядом с Дарменом своего единственного сына, Беркембай со волновался. Только поблёкшие губы старика сомкнулись, он стиснул челюсти, словно проглотил горький яд. Абай прочитал на лице своего старого друга предсмертную тоску и напряженно старался разгадать скорбные думы, которые уносил умирающий с собой в могилу. «Нет более тяжкой кары, чем последнее слово, не сошедшее с уст», — подумал он с горечью. «Сын мой, остаётся сиротой. В руках его нет ещё ни силы, ни умения. Нет у него стада и нет защитников. Что станет с ним? Вот такие мысли читал в глазах умирающего Абай. Он не отрывал взгляда от губ старика, и чутко прислушивался к его дыханию, мучительно надеясь услышать последнее слово друга. Даркенбай молчал. Но глаза его не отпускали Дармена и словно звали выслушать еще что-то. Дармен и сам умоляюще смотрел на дядю, словно спрашивая его, Что ещё скажешь нам? Штерик перевёл глаза на Рахима. Губы его дрогнули. Дермен почти приложился ухом к кустам дяди, чтобы не пропустить ни одного слова. И ясно услышал шёпот: "Доверяю Рахима тебе" сделай его человеком оправдай свой долг перед обоем в глаза деркембея остановились на абае и тот, нагнувшись, подставил своё ухо рахима учиться «Человеком!» Едва слышно прошептал умирающий и умолк, утомленно опустив веки. Абай взял его руку. Пульс едва-едва прощупывался. Отходил ли Деркенбай из-за того, или просто ослабел от усилия, с каким произносил последние свои прощальные слова. Трудно было понять. Друзья, не сводившие глаз с засунувшегося лица умирающего, переглянулись подавленные. «Он ослабел», — прошептал Базаралы. «Пусть отдохнет». Он долго ждал Абая и Дармена. Тихо молвил Ербол. Теперь он им сказал, что хотел, и успокоился. Мне кажется, он уснул. В словах Дармена, который никогда не видел, как умирают люди, все еще звучала надежда. А, возможно, он просто хотел успокоить юного Рахима. Абай... Он хорошо знал, в такой момент не бывает сна. Даркин бы находился в состоянии покорности между бытием и угасанием. Это начало отхода. Надо оставить умирающую в покое.